Глава восьмая Когда я подъехал к теплицам, то увидел машину товарища Куликова неподалеку и сразу же в нее и заглянул. Как и ожидалось, пусто. Лишь одинокая бутылка водки валялась неподалеку. Вот же пьяный уволень, что он удумал. Свежие следы на снегу вели к теплицам. Я не стал терять времени и мигом побежал в нужном направлении. Бывшего депутата я нашел возле стеклянной стеды. Янчуга вооружился лопатой и замахнулся. — Ты что творишь? — выкрикнул я, понимая, что он собирается разбить стекло. Куликов явно не ожидал моего вмешательства. Он машинально остановился. Затем, посмотрев на меня, хитро улыбнулся и сказал. — Что, собака? Мигом прибежал, да? Теплицы свои сторожишь. Сейчас я быстренько с ними разберусь. Остановись. Эти теплицы принадлежат не мне, а государству. Я попытался вразумить глупца. За их порчу ты уедешь далеко и надолго. Кому в итоге навредишь, мне или самому себе? Знаю я таких, как ты, Филатов. Вечно прикрываетесь законом, а вам самим никакие правила не писаны. Да что ты несешь? А ну, брось лопату, и едь домой, это спись для начала, не выдержал я. — Больно сильно ты о них печешься, как за свои собственные. Темнеешь ты что-то, Филатов, темнеешь. Но я человек умный, насквозь тебя вижу. Он замахнулся лопатой и затем резким движением нанес удар по стеклу. В этот момент мое сердце ёкнуло. Все труды, все наши старания мог разрушить один пьяный балбес. На дворе зима, лютый холод, растения его не перенесут. И это факт. Я бросился на Куликова, но тот поспешил отбиться от меня лопатой. — Пошел прочь, жулика, ну уйди! Один из ударов пришелся по моим рукам. — Даже подходить ко мне не смей, как дам по башке! Несмотря на его состояние, бил он метко и сильно. Я посмотрел на теплицу и выдохнул. Его удар чудом не смог разбить стекло, но это не означало, что на этом мужик успокоится. Даю тебе последний шанс. Положи лопату на землю и уйди, иначе я за себя не ручаюсь. Я взглядом приметил заснеженную тяпку, которая стояла неподалеку от меня. Нет, лучше уж кулаком его успокою, чем устраивать битву с садовыми инструментами. И что ты сделаешь? сязвил Куликов. — Сфабрикуешь на меня очередное дело? — Очередное? — приподняв брови, взглянул на него. — Ты совсем из ума выжил? — Не прикидывайся, дураком. Я все про тебя знаю. Сначала Алексеев, теперь я. Но уж нет, пришло время расквитаться с тобой. Он замахнулся лопатой и попытался нанести еще один удар по стеклу. Но на этот раз я успел ухватиться за лопату и остановить удар. Куликов не сдавался. Он без конца пытался выдернуть ее из моей мертвой хватки. — А, как взвыл! Зуб за зуб, падла! Нечего было отбирать то, что тебе не принадлежит. Жадность тебя сгубила, Филатов, жадность! — продолжал свой пьяный бредник Куликов. Мы тянули лопату друг на друга, и что я только с ним сисюкаюсь. В ту же секунду мой кулак ударил по пьяной роже отчего мужик немного пошатнулся, но орудие из рук не выпустил. «Ах ты, скотина!» — завязал он. Как мне показалось, боль лишь придала Куликову сил, и уже через мгновение я почувствовал удар в живот, следом за которым последовала сильная боль. Все произошло настолько быстро и неожиданно, что я невольно пошатнулся, схватился руками за ноющее место и выпустил лопату из рук. Противник медлить не стал. Получив явное преимущество, Куликов поспешил замахнуться черенком и еще раз ударил по стеклу. От услышанного звука я позабыла о боли. И хоть ему не удалось разбить стекло, но удар черенком пришелся прямо на центр, где теперь красовалось множество трещин, словно гигантская паутина. Еще удар, и у него точно получится. В этот момент я словно озверел. Сердце бешено забилось, перед глазами пронеслись все наши труды, и, сам того не ожидая, я повалил пьянчугу на снег и нанес еще один удар. — Товарищ председатель, что здесь происходит? — Оставь его. Ее звонкий голос привел меня в чувство. — Нет, этот идиот того не стоит. Нужно теплицу спасать. — Любовь Алексеевна! — — Здесь трещина на всю раму. Нужно срочно перекрыть доступ холодного воздуха! — выкрикнул женщине я. Благо она у нас с опытом. Панике поддаваться не стала, вопросов лишних тоже не задала. Оставь его лишь, молча кивнула и забежала в свою коморку, вернувшись ко мне с небольшим чемоданчиком. Я поднялся, а Куликов продолжал лежать на стегу, громко посмеиваясь. Благо умные люди теплицы занимались, все предусмотрели, — сказала Любовь и протянула мне чемоданчик. Здесь есть все, чтобы дыру заделать, а с трещиной так подавно разберемся. — Ах ты, ведьма старая! — завопил Куликов и вцепился в ноги женщины, пытаясь повалить ее на землю. Удержать равновесие у его не получилось. Она поскользнулась и полетела вниз, и вновь реакция не подвела. Я успел поймать ее, вот только гнусный алкаш, кажись этого и ожидал. Поняв, что он смог отвлечь меня, Куликов, прямо на четвереньках, словно собака, устремился к трещине, затем с улыбкой замахнулся кулаком. Тут, словно из ниоткуда пулей, вылетел Ягодецкий. Он не только успел остановить удар, но и схватил мужика за пальто, затем, словно пушинку, откинул подальше от теплицы. — Как ты обозвал мою женщину? — А ну, повтори! — грозно выкрикнул Митя. На этом моменте Куликов сдался. — Со мной все в порядке. — Стекло, Митя, стекло! — напомнила о трещине любовь. Пока Ягодецкий занимался трещиной, мы вместе со Ставьевой остались возле пинчуги. Кто знает, чего еще удумает. За таким буйным глаз до да глаз нужен. «Закончил? Проверяйте!» — явнул мне наш ответ. Я проверил теплицу с двух сторон и лишний раз убедился, что, несмотря на все свои причуды, наш Митя совсем не безнадежен. Оставив любовь Алексеевну одну, мы направились в правление. Всю дорогу Ягодецкий сидел сзади, рядом с Куликовым, контролируя каждое его движение. Стоило ему потянуться к двери, как Митя поймал руку пьянчуги и тихо пригрозил. Еще одно движение, и я ее сломаю. Уже в правлении мы привязали преступника к стулу. Кто знает, какая очередная пьяная выходка может посетить эту голову. Уж лучше перестраховаться. — Спасибо тебе большое, Митя. Можешь домой идти. Время уже позднее. Я пожал ему руку. — А дальше с ним что? — кивнул в сторону Куликова и Гадецкий. Попробую позвонить участковому, но время уже позднее. Скорее всего, придется сидеть с этим бывшим депутатом до самого утра. Я кивнул на привязанное к стулу тело. Он на теплицу покушался, а это серьезное преступление. Пускай теперь отвечает перед законом. — Правильно, товарищ председатель, нам таких буйных здесь не надо. — Ну, попробуем. Я подошел к телефону и набрал номер Попова. Как и ожидалось, трубку он не брал. — Да уж, теперь сидеть мне с этим идиотом до самого утра. Что ж, может, хоть немного протрезвеет. Я готовился уже положить трубку, как вдруг услышал голос участкового. — Алло, вас не слышно. Максим Юрьевич, вас беспокоит Александр Александрович. Уж не ожидал до вас дозвониться. Час уже поздний. Много работы скопилось, вы и сами понимаете, как это бывает. «У вас что-то произошло?» Мне хватило краткого объяснения ситуации, после которого я услышал твердое «выезжаю». Через несколько часов мы с Поповым сидели рядом. Участковый записывал мои показания слово в слово, стараясь не упустить ни единой детали. Закончив с этим, он захотел взглянуть на теплицу, но, услышав упоминание об Остафьевой, как потенциальной свидетельнице происшествия, Он попросил меня остаться в правлении, желая поговорить с ней наедине. «Мне скрывать нечего, Максим Юрьевич. Все было так, как я вам рассказал. Езжайте, Любовь Алексеевна вам покажет поврежденное стекло», — уверенно ответил я. Пока участковый отсутствовал, я и сам решил заняться документами. Не тратить же время зря. Я уселся за стол и, не обращая внимания на Куликова, занялся работой. Когда-нибудь они узнают о тебе правду, злобно прошипел бывший депутат. Я более чем уверен, что когда ты протрезвеешь, то схватишься за голову, не отрываясь от бумаги, ответил ему. Шанс тебе дал уйти, ты им не воспользовался. Так что сиди и помалкивай. Той же ночью Максим Юрьевич посадил Куликова в свою машину и увез того прочь. А на следующий день. Начались приключения. Я пообедал дома и снова возвращался в правление, возле которого меня уже поджидала милицейская машина. Интересно, что могло случиться? Я буквально выпрыгнул из козлика, пока Андрей глушил мотор. «Добрый день. Что-то произошло?» — спросил я у двух милиционеров, стоящих на крыльце. «Пилатов Александр Александрович?» — строго спросил меня высокий усатый мужчина, лет сорока. Собственной персоной подтвердил я. Так в чем дело? — Капитан Широков Павел Иванович. Представился он, показывая мне корочку. — Товарищ депутат, не могли бы вы проехать с нами? Тут поступил сигнал, и нам нужно кое-что прояснить. — Не понял. От неожиданности чуть не потерял дар речи я. — Капитан, вы что? Законы не знаете. Вы хоть понимаете, кто перед вами? — Если нет, то я объясню депутат Верховного Совета СССР, и у меня, как у любого другого депутата, есть неприкосновенность. Я с вами никуда ехать не обязан и не поеду. Будет соответствующая бумага, тогда и поговорим. И, скорее всего, не с вами. Товарищ Филатов... Широков понизил голос, как бы желая, чтобы этот разговор остался только между нами. Я все понимаю. Но и вы поймите, войдите в положение. Ваш предшественник на посту депутата — неплохой человек на самом деле. Водка проклятая его сгубила, не прошел испытаний ответственностью. И вы хотите сейчас, чтобы я поехал с вами, чтобы что? Не надо мне тут давить на жалость, товарищ капитан. Вы понимаете, что этот ваш товарищ Куликов... Чуть было не нанес ущерба ни мне, государству, на сотни тысяч рублей. Это экспериментальное предприятие с уникальным оборудованием. Целая отрасль народного хозяйства от этой теплицы зависит. Я вас понял, товарищ председатель. В рапорте о вчерашнем происшествии ни слова не было о ценности этой теплицы. Просто незначительная порча государственного имущества. — Это многое меняет, и теперь я еще более настоятельно прошу вас проехать с нами. — Черт с ним, с Куликовым. Но вот молодых, которым ваш участковый сдал Куликова, накажут по самое неболой. — Ладно, — вздохнул я. — Этого алкаша Куликова мне было ничуть не жалко, в отличие от безвестных мне молодых милиционеров. Если они действительно допустили ошибку то это крупный залет. — Андрей, я поеду с товарищем капитаном, а ты будь добр, едь в правление, ты еще мясово должен был в Ульянова отвезти. — Хорошо, Александр Александрович, все сделаю. Товарищ капитан, вы из какого отделения? Куда я могу потом подъехать, чтобы забрать товарища председателя? Молодец какой! Сразу проявил самостоятельность и сам спросил. — Из Ульяновского, молодой человек. — Думаю, нам хватит пару часов. Когда мы сели в машину, я спросил у Широкова. — А что может грозить Куликову? — Расследование покажет, товарищ депутат Верховного Совета. — А вашим коллегам? — С вашим заступничеством, скорее всего, ничего. — Трогай Вадим, отдал он приказ водителю. После того, как милицейская машина тронулась, Андрей неторопливо завел мотор и поехал в сторону правления возле него он увидел машину участковый еще раз прокрутив весь разговор филатова с этим капитаном широковым вошел внутрь здравствуйте товарищ участковый вежливо поприветствовал молодой человек попова тот в этот момент о чем то разговаривал с мити и мясовым значит ты говоришь что есть у тебя пленки где видно какой ущерб Куликов нанес теплице да верно товарищ участковый и как он лопатой замахивался на Филатова тоже. — Конечно, там все прекрасно видно. — Хорошо, неси сюда эти пленки, а я тогда сам отвезу в Ульянова. — А в чем дело, товарищ участковый? — спросил Андрей. — Да вот, я хоть вчера рапорты написал, в котором изложил суть происшествия и важность вашей теплицы, а сегодня, как проснулся, подумал, что этого недостаточно. Вот и решил собрать еще немного бумаг. Тут не ваш порторг собрал кое-какие документы касательно теплиц. Попов положил руку на коричневый потертый портфель. А товарищ Ягодецкий вообще может оказать бесценную помощь следствию с его фотографиями. Вот ведь совпадение. А мы с товарищем председателем только что встретили милиционеров из Ульянова. Александр Александрович с ними поехал. — Что-то там уточнять. «Зачем — Зачем? — удивился Мясов. — Они вообще не имели права его куда-то вести Ты ничего не путаешь? — Как можно, товарищ Порторг? Ничего и не путаю. Со слов капитана Широкого, в рапорте о вчерашнем не отражена реальная ценность. — Что за ерунда, — сказал Попов. — Я все там указал. — Так он и сказал, что что-то напутали те, кому вы сдали Куликова. Молодые, как он их назвал. Андрей, ты и часом не пьян. А ну, дыхни. Какие молодые? Там был старший лейтенант лето так двадцати семи. Ну, не знаю, капитан Широков сказал так. После этих слов Андрей развел руки, а участковый задумался. Бред какой-то. Да и нет никакого широкого вульянова Я там всех знаю. Знаешь что, Андрей, поехали за этим капитаном. Хочу с ним лично побеседовать. На машине Филатова. У меня с утра что-то мотор барахлит. Бензин, что ли, плохой залил с вечера. Разбираться надо. — Я с вами, товарищи, — сказал Бесов. — Сейчас только возьму кое-что. Андрей с удивлением смотрел, как Порторг достал из шкафа карабин и патронтаж, полный патронов. И тем более удивительным было то, что участковый увидел это, одобрительно кивнул и сказал. — Правильно, товарищ Порторг, лучше перебдеть, чем не добдеть. Видимо, по дороге в Ульяново никто еще толком не ездил сегодня, и следы от колес милицейской машины, на которой уехали председатель и этот капитан, были хорошо видны. А потом, к удивлению Андрея, след свернул с дороги на Ульянова в сторону какого-то еле различимого под снегом проселка. Участковый же, наоборот, казалось, что ничуть не удивился. «Ага, тут они свернули. Давай, гони за ними!» Андрей послушно вывернул баранку и нажал на газ. «Хорошо, хоть цепи с утра на колеса надел», — подумал Андрей. «Без них сейчас бы были вилы». Минут через двадцать, максимум двадцать пять, молодой водитель не смотрел на часы, поглощенные управлением. Впереди показалась еле различимая точка. «Это должно быть они», — почти закричал участковый. «Андрей, прибавь!» «Куда уж там, товарищ участковый? Обороты и так уже максимальные почти». А ты давай без почти, считай, что ты снова в армии, и я как старший по званию тебе приказываю. Этот окрик подействовал, и Андрей начал сокращать расстояние доедущей впереди машины. Если сначала я был спокоен, люди есть люди, и все совершают ошибки. То потом, когда мы отъехали от колхоза, решил, что зря я согласился. Надо было все делать как положено. — Да и не такая уж это серьезная ошибка. Куликов-то подеев. Все равно сидит сейчас. Можно было и не торопиться. А потом произошло странное. Машина свернула с дороги, ведущей в рай-центр, на проселок. — Там впереди авария была, товарищ депутат. Не проехать. Мы ее объедем и вернемся на трассу, — сказал, повернувшись ко мне, Широков. — А где? Что случилось? Да на мосту какой-то дурак вылетел на грузовике. Вылетел так, что еще и опоры повредил. Теперь ремонта на неделю, если не больше. И когда? Да утром еще, по темноте. Понятно, что тут скажешь. Неприятно. Еще как, товарищ депутат, еще как. А ведь этот капитан врет, внезапно пришла мне в голову мысль. Через минут пятнадцать. Я видел утром грузовики, пришедшие из района, и они точно поехали к нам, когда уже рассвело. Врет, но зачем? Вслед за этой мыслью появилась и еще одна, вернее, даже не мысль, а решение внезапно возникшей проблемы. Я моментально дернул ручку открывания двери, молясь, чтобы она не была заблокирована, одновременно толкая ее. На мое счастье, дверь распахнулась. И я, ни секунды не сомневаясь, выпрыгнул из машины.